Глава пятая, в которой журналистское расследование завершается. БТИ, конечно, было закрыто. Раз написано до 18, значит, ровно в 18 народ собирает манатки и уходит по домам. Стахановщина, она в шахте хороша. А на этих потусторонних созданий с растрепанными прическами и так смотреть было жалко. И потому я даже и не думал лезть кому-то из них со своими просьбами. Подумайте только, сколько проклятий, вызванных бумажной волокитой, сыплется на головы таких работниц и работников со стороны советских граждан. Возьмите ту справочку, заполните этот бланк, поднимитесь в такой-то кабинет и поставьте штамп. Потом все эти бумаги занесите на улицу Завиши Чарного Сулимчика, дом ФИГ-10, и получите там справку по форме номер дохренадцать, и тогда мы вам все подпишем. Это и незабвенного Сиддхартху Гаутаму по кличке Будда на коня бы подсадило, А они в этом жили. Это являлось их обыденностью. Нужно было искать другие подходы. Вроде как Драпеза, директор Дубровицкого водоканала, как-то обмолвился, что кто-то из его инженеров перешел в БТИ. Может, даст на водку, На водку. На водку. В голове созрела идея. Можно было провести время с пользой и продолжить расследование и без документов о недвижимости. По крайней мере, свою теорию о махинациях с частными домишками можно было проверить не только на бумаге, но и на практике. Поскольку с патологоанатомом я не пил, то добежал за пару минут от дома быта, где располагался бытаи, до стоянки рядом с редакцией, и хотел было уже залезть внутрь своего верного козлика, как увидел весьма тоскливую фигуру на лавочке под яблонькой, за домом, где располагалась редакция «Стариков». Наш фотокор страдал. Он крепко держал голову в ладонях, чтобы она не упала на землю, и ковыряла носком туфли, загаженные бычками и пробками утоптанное пространство перед лавочкой. «Женек!» — сел рядом с ним я. «Знаешь, мне очень-очень нужна твоя помощь!» «Гера, что-то я тебя в редакции последнее время не вижу!» «О, а что с бровью?» Отвалилась, отмахнулся я. «Я тут расследование веду, и мне без фотокора никак нельзя!» Кажется, в его глазах появился интерес. Нет-нет, он не был пьян, просто Стариков пребывал в отчаянии. А в такой ситуации показать человеку, что он кому-то нужен и даже необходим, часто на самом деле является единственным способом вывести несчастного из тупика. «Так», — сказал Женек, — «ну, ключ от редакции у меня есть, могу за аппаратом сходить, что делать будем?» Старожилов в резервации опрашивать и фотографировать, и добывать ценные сведения, то бишь убивать двух зайцев одним ударом. Шустрый ты стал, гером в последний год, как будто второе дыхание открылось. Может, так оно и есть, может, я теперь другой человек. Прошелся по грани я. Эх, мне бы так. Не-не-не, одного чудила нам в редакции достаточно. Тут же забеспокоился я накричит еще, второго попаданца сия уютная реальность не выдержит. Оно как всерится в него какой-нибудь упырь и будет деньги на ставках выигрывать, а потом мир захватит. Стариков сходил за фотоаппаратом и вспышкой, и с мрачным видом сгромоздился на пассажирское сиденье костика. «Я закурю?» – спросил он. «А ты куришь?» – не знал. «Стекло открути тогда!» «Закуришь тут!» Все так же угрюмо бормотал фотокор. «Я, может, повеситься хочу!» «Эк, чего удумал? И не противно?» «В каком смысле противно?» «Веревку накинул на шею, затянул, табуретку пнул ногой, и все. Адью. И ничего не одью. Будешь мучиться от удушья четыре или пять минут, загадишь все вокруг испражнениями. Фу, стариков! Потом кому-то тебя снимать, гадости вонючие убирать отшкребать, Чистый воды эгоизм, а?» «Э-э...» Женек был озадачен. «В смысле, 4 или 5 минут? А ты что, собрался с веревкой на шее с высоты прыгать? Если этажа с третьего, четвертого, тогда да, может получиться, и почти мгновенно. Шейные позвонки хрустнули? Тогда да, тогда дью. Но необходимо подобрать длину в соответствии с ростом. Есть, говорят, какая-то табличка со специальными расчетами, использовалась в викторианской Англии. «Надо ведь продумать момент, чтобы голова не оторвалась и не улетела невесть куда». Такое нередко случается, если веревка слишком длинная. Оно как голову не найдут. Стыдно без головы-то. «Кера, ну что ты дичь-то городишь?» Возмутился он. «Я?» «Женек, это ты дичь городишь!» «Какое нахрен повешение? Соображаешь вообще?» «Не соображаю», согласился он. «От меня май беременная». «Что?» Я дал по тормозам довольно резко и тут же свернул к обочине. Благо улица Калинина, по которой мы ехали в сторону резервации, была не самой популярной у немногочисленных дубровицких автомобилистов. «Ну вот, такое дело. Я понятия теперь не имею, что с этим делать. Что мне, жениться на ней, что ли? Я же знаю, что она меня загнобит, Гера. У нее характер ого-го, а у меня характера нет. Точнее, есть, но не такой, чтобы с ней каждый день баталии устраивать». И как на ней жениться, чтобы потом разводиться? И какой из меня папаша? Ну, положим, папаша из тебя будет отличный. Ты добрый, старательный, веселый. В этом плане полный порядок. Насколько я могу судить, подавляющее большинство людей с ролью родителей как-то справляются. Думаю, ты справишься лучше многих. Но у меня есть другой, конкретный вопрос. М? Почему ты решил, что именно ты, отец? Это в каком смысле? Удивился он. «Погоди-ка, это что ты имеешь в виду?» Я пожал плечами. «Ну, знаешь, театральные дивы, они такие, склонные к экспериментам». Но она говорила, что только со мной. Еще и рыдала при этом, наверное. Руки не заламывала. «Ять», — проговорил Стариков, который обычно матерился очень редко. «И как это понять?» «Как понять, что ребенок не от меня?» «Генетический тест». Буркнул я, а потом подумал, что его, может, и не изобрели еще но отступать было некуда. «Это что еще за тест такой?» «А вот родится ребенок, возьмут у него волосину и у тебя волосину, сравнят ДНК и скажут, отец ты или нет». Пытался держать лицо я, хотя на ум почему-то упорно шла Британия и 1984 год в качестве места и даты изобретения теста на отцовство. Но, может, я и ошибался. «И где такое у нас есть?» засомневался Женек. Так-то оно хорошо было бы, я бы своего ребенка не бросил, идиот я, что ли. Но если не мой, пусть папаша растит, это справедливо. Известно где, в органах. Я продолжал блефовать. Главное, чтобы он поверил, и потом все это Машеньке изложил, она точно посыплется. А как мы... А, у тебя же в Минске связи есть. Так это, поговорю с ней, если юлить начнет, все ясно станет. Я не деревенский дурачок, меня слезами не проймешь. «Вот если этот твой ДНК-тест — это наука, а слезы и размазывание туши по щекам — это эмоции. Наука подтвердит, ей-ей, женюсь и ребенка признаю, а коль нет, ну пусть сама страдает, если стерлять такая». Стариков заметно оживился. «Фу, аж как-то попустила меня, в себя пришел, определенность появилась». Он одним щелчком отправил в полет за окно так и неприкуренную сигарету и спросил. «А что там за расследование?» Старожилов найти в резервации довольно просто Например, они сидели на лавочках у калиток и грелись в лучах вечернего солнца Рядом бредили корочки, разгребая лапами мерзлую еще землю в поисках червячков На заборе лежал кот и жмурился брехала, высунувшись из-под или дащая собачонка Но идите сюда уже, чего стесняетесь?» Позвала меня бабуля в цветастом платке «Вы кого ищете, сынки?» Избушка за ее спиной была ярко выкрашена. Наставник имелась искусная резьба, а из печной трубы поднимался веселенький дымок. Бодрая такая бабулечка. «А может, вас ищу? Я из «Маяка», газеты нашей. Да ведаю я, что такое «Маяк». Мне суседка все номера вслух читает. Сама-то я не умею, но и фотографии смотрю. Красивые фотографии». «Вот», — ткнул я Старикова в бок. «А ты говоришь, вешаться. «Это кто вешаться собрался? Этот хлопец? Идиот?» – сказала бабулька. «Жизнь, она она такая красивая!» И глубоко вздохнула, оглядевшись. Солнечные оранжевые закатные лучи отражались от окон избушек пенальщиков, подкрашивали березы и липы, стоящие вдоль дороги в нежные цвета. По розоватому небу плыли облака, огромные, похожие на испанские галеоны. Пахло уже совсем по-весеннему, свежестью, набухшими почками, первыми подснежниками. «Черт!» – сказал Женек. «Спасибо, бабуля, действительно, идиот!» «Ну, Тата, за жизнь триматься нужно, за тебя ее никто не проживет!» «А что вы такое испытать хотите?» Тут в дело вступил я. Начал издалека, попросил рассказать историю всех четырех улиц резервации. Кто тут первым селился, что было до того, как дома поставили, и почему они такой интересной формы, звали бабулю Настасья Филипповна. И начала она свой рассказ с последнего вопроса. Оказывается, дома строили пленные румыны, году это к 1943, зимой, сразу после освобождения Дубровицы от немцев. Откуда в Дубровице взялись румыны, с ее исторической науки неизвестно. Известно только, что до них довели задачу. Построить столько-то домов для местных жителей взамен разрушенных во время оккупации. Что за начальник такой сознательный попался, неизвестно, но считать он явно не умел. Потому как того объема древесины, что выделили любителям мамалыги и молодого вина на строительство, для полноценного жилья было явно недостаточно. Так что все эти Петреску и Антонеску пораскинули мозгами и настроили таких вот пенальчиков. По 10, много 15 квадратных метров. удобства на улице. А что, задача выполнена. Лишившиеся домов дубровчане и таким времянкам были рады. Но нет ничего более постоянного, чем временное, верно? С тех пор многие так и жили до последнего времени. А что в последнее время? Помирать начали. А все это горилка клятая. проз неё нее народ помирает, особенно старики. Вон Николаевич с партизанской зимой от Раисы журовал, поскользнулся, упал, голову разбил, да так и помер. До утра никто его не бачил и не помог. А что дом? На кого остался? Так откуда не возьмись, наследнички появились. Известное дело, Николаевич горилку даром брал, а дом зато отписал. Это как даром, удивился я. Да как, это у нас каждый собака знает. Шуруй к железке и припиши, кого она скажет. И отписать на него хату она тоже поможет. И бутылька каждый день до самой смерти. Только вот что я скажу, хлопцы, долго такие не живут. «Знают это, дурни, а все одно в Раису ходят. Идиоты!» «Идиоты!» — согласился я. «А в милицию почему не обращались?» «Так оно ж по закону все. Они ж сами прописывают у себя в хате. Добровольно. что тут милиция сделает?» «А БХСС из-под полы животку продают?» «Не ведаю, не ведаю!» Отмахнулась Настасья Филипповна. «Я сама не пьющая. В магазин только за хлебом хожу. И в хату никого прописывать не буду». Я зиму, дочки в квартире живу, а летом сюды, огород, бульбочка, котик вот. А помру, дочке будет дача, землица всякая она нужна, и внучатам оно тоже на свежем воздухе лучше, чем в пылище городской. Мы со Стариковым обалдело переглядывались. Нет, ну, я знал про мутные схемы черных риэлторов в Москве и прочих крупных городах, но чтобы в Союзе с квартирами в СССР такое провернуть вряд ли бы удалось. А вот по поводу частных домов была все-таки лазейка, получается. Оставалось только завтра разобраться с документами из БТИ, и можно было идти к Соломину. Обожал я смотреть на квадратные глаза этого служителя закона и порядка. Соломин не разочаровал. Дежурный в РОВД меня узнал и потому пропустил, попросив только журналистское удостоверение, чтобы сделать соответствующую запись. У меня в руках была папка со списочком от Кикиморовича, отфотканными бумагами, свидетельствующими о передаче 17 частных домов по улицам «Кавалерийская», «Партизанская», «Гвардейская» и «Революционная», другим собственникам по завещаниям. А еще изложенные на бумаге экспертные мнения из санстанции об имеющихся примесях в воде из прудов рыбхоза и неофициальные от Элочки Громовой, практикантки-ветеринара. Что касается ее мнения, то Анатольевич, посмотрев эту записку, написанную круглым девчачьим почерком, «Будем называть вещи своими именами. Карпы Бухия». А еще у меня были фотографии стенда в Раисе и таблички на кабинете директора рывхоза для наглядности. Две железки, однако. Ну и три волшебных анонимки. Куда без них-то? С них все началось. Их я первыми на стол Соловину и положил. Капитан сначала ржал, зачитываясь перлами о крякающих индюках. Потом посерьезнел, когда дошел до документов. А увидев список из 17 покойников, наконец сделал те самые квадратные глаза. «Охренеть! Просто ужас какой-то!» — сказал он. «И это у нас, под носом, в Дубровице? И ты это вывел из трех анонимок? Белозер, ты че, Шерлок Холмс? Что мне опять с тобой делать?» «Иди к Привалову на поклон! Ох!» И мы пошли к Привалову. Тот, завидев меня, помрачнел. «Опять ты, Гера, когда твоя кипучая энергия уже будет размазана тонким слоем по всей республике? Нет, я благодарен за помощь. Ты просто мальчишки больчиш и Тимур, и его команда в одном лице. Но как же ты меня задолбал! И я вас люблю, Павел Петрович!» Приложил руку к сердцу я. «Белозор!» — сказал он. «Хватит поясничать. Давай свои бумажки. Соломин, что там?» «Серия. Отравительницы у нас завелись. Представляете?» «Что? Давай сюда!» «Твою мать!» «Так, Белозор, давай, излагай коротко и ясно свою версию». «Излагаю». Я уселся без приглашения в мягкое кресло напротив стола начальника РУВД и закинул ногу на ногу. «Версия такая». Две сестры по фамилии Железко. Одна завмак в Раисе, вторая директор рыбхоза. Одна производит огненную воду. По словам экспертов, отвратительного качества, настоящая отрава. Вторая из-под полы реализует ее пьющему населению в долг под проценты. Или же заключает договор. Бутылка в сутки в обмен на завещание на указанного человека. Напиток сей предлагается под видом польского водка Выборова. Слыхали? А поскольку алкоголь из ПНР нет-нет-да в продаже и появляется в наших заведениях торговли, то вопросов ни у кого особо не возникает. Точно так же, как и по зашкаливающему количеству смертей. Народ, однако, сильно пьющий в резервации. Половина погибших – результат несчастного случая. Шел пьяный, поскользнулся, упал, умер. Бывает. А то, что у него в крови после бутылки паленки, всякой дряни по самой не хочу, так это мало кого волнует алкаж же. А домики эти мелкие идеально подходят тем, у кого не хватает жилплощади по нормам. Например, прописаны в двухкомнатной квартире молодая семья и дед с бабкой. Чем очередь ждать? Дед с бабкой платит железке или ее человеку. И кого-то из них сначала прописывают, например, на улицу революционную, а потом и завещание составляют, и имеется у пожилой четы свой дом в черте города, и не нужно ждать 10 лет очереди на расширение. «Очень удобно, между прочим. А теплый туалет там пристроить, и еще какие удобства, это уже нюансы». Соломин и Привалов страдальчески переглядывались. «Так, елки-палки, это же целое преступное сообщество получается. Это... Ох, Белозор, опять Дубровицу будут в области сношать. А раскрываемость...» «Раскрываемость, да». Он подозрительно посмотрел на меня. «Что, снова на весь союз растриндишь? Про то, какой ты восхитительный сыщик!» Слово там было другое, не восхитительный, но я не обиделся. «Конечно, растриндю. И в Настраже, и в Комсомолку. Куда ж без этого? Я ведь не сыщик, я журналист. Мое дело реагировать на острые сигналы, поступающие от бдительных дубровчан, и статьи писать. Ваше дело преступников ловить. Я среагировал, вы ловите, а потом я напишу». — Соломин, давай его пристрелим, а? — Привалов жалобно посмотрел на капитана. — Тащий полковник, он же выживет, сволочь такая, пробьет крышку гроба, раскопается, придет в свою редакцию и заметку напишет о проблемах в стрелковой подготовке сотрудников милиции Дубровицкого РОВД. — Как пить дать, напишет, — обреченно кивнул Павел Петрович. — Ладно, возбуждаем дело, быстро все оформляем и едем брать. «Кого — Кого? — удивился Соломин. «Всех!» – отрезал Привалов. А я сказал, «А можно я с вами?» И как можно более дружелюбно улыбнулся. Получилось, честно говоря, не очень. По крайней мере, офицеры скорчили в ответ такие рожи, как будто лимонов нажрались.